Глава семидесятая. Эмили Франклин жила неподалёку, и Уэст медленно поехала по её улице, прищуриваясь в стремительно сгущающихся сумерках на номера домов. Улица была совсем тихая. Никакого движения в это время суток в самом конце сезона. Сорок девять. До франклина оставалось совсем немного, и Уэст нажала на газ. Навстречу ей двигалась машина с включёнными фарами. Уэст попыталась рассмотреть водителя, но это удалось только, когда они поравнялись. Девушка. Молодая. В салоне. Больше никого. Уэст понадеялась, что это не Франклин. Она продолжала следить за номерами домов, пока не доехала до нужного бунгало. Свет в нём был погашен, подъездная дорожка пуста. Уэст снова подумала про девушку на улице. Она вылезла и прошла по короткой подъездной дорожке к передней двери. На стук никто не отозвался, и Уэст постучала ещё раз, громче. «Чёрт!» — вслух воскликнула она. Огляделась по сторонам, надеясь, что кто-нибудь из соседей может знать, где сейчас Эмили или когда она вернётся. Но улица была пустой и тёмной. Окна соседних домов тоже стояли тёмные, либо с задёрнутыми шторами. Она подобралась к бунгало с фасада и попробовала заглянуть внутрь. Шторы были закрыты но между ними оставалась щёлка. В темноте Уэст смогла разглядеть только диван и газовый камин. Обстановка больше подходила для пожилой леди, а не девушки 22 лет. Уэст продолжила осмотр. Тропинка, огибавшая дом, вела на задний дворик. Ворота были не заперты, а только притворены. В любом случае низкий забор не являлся серьёзной преградой. Джессика толкнула ворота и ступила на задний двор. Подошла к двери и подёргала за ручку, но та не поддалась. Там, однако, было ещё окно, и Уэст заглянула внутрь. В комнате стояла двуспальная кровать, чуть более современная, чем остальная мебель в доме, и туалетный столик с разными баночками и флаконами. Уэст прищурилась и увидела несколько знакомых. Они пользовались одним и тем же шампунем. Осталось последнее окошко по другую сторону задней двери. Джессика едва не махнула на него рукой, потому что и там шторы были задёрнуты. Но потом всё-таки подошла ближе и внезапно нахмурилась. Покопалась в сумке в поисках фонарика, но не нашла. Сообразила, что может подсветить себе мобильным телефоном. Пришлось немного повозиться, вспоминая, как включается вспышка. Потом Уэст посветила телефоном на закрытые занавески. От того, что предстало перед ней, сердце детектива пропустило удар. Бесконечно долгий миг она стояла, будто приросшая к земле, и адреналин отчаянно пульсировал во всем ее теле.